Я еще дважды видел ту странную леди, прежде чем узнал, кем она была Второй раз я встретил ее следующую ночью и примерно в то же время Молли была занята, варила варенье И я отправился с Керри и Дирком слушать бродячих музыкантов в таверне Возможно, я выпил на одну или две кружки Эля больше, чем следовало Меня не тошнило и голова не кружилась, но я старался идти осторожно Потому что уже споткнулся о Рытвину на темной дороге Рядом с пыльным кухонным двором, с его булыжником и тележными сараями было небольшое огороженное пространство. Его обычно называли женским садом. Не потому, что это исключительно женская территория, а просто потому, что женщины знали и любили его. В маленьком саду было красиво. Среди цветущих кустов и фруктовых деревьев, увитых лианами, было разбито множество низких цветочных клумб. По саду были проложены красивые дорожки, покрытые зеленым камнем. Я знал, что в таком состоянии, как мое, нельзя идти прямо в постель. Если бы я лег, кровать начала бы кружиться и раскачиваться, и в течение часа меня бы тошнило. Это был приятный вечер, и мне не хотелось так заканчивать его, поэтому вместо того, чтобы идти в свою комнату, я направился в женский сад. В одном углу сада... Между прогретой солнцем стеной и маленьким прудиком росло семь видов чабреца. От их аромата в солнечный день могла бы закружиться голова, но тогда, на грани вечера и ночи, смешанный запах оказал на мою голову благотворное воздействие. Я ополоснул лицо в маленьком пруду и прислонился спиной к каменной стене, которая все еще отдавала ночи солнечное тепло. Лягушки приветствовали друг друга, Я опустил глаза И наблюдал за спокойной поверхностью пруда Чтобы избежать головокружения Шаги Потом женский голос резко произнес Ты пил? Маловато Ответил я приветливо думая, что это Тилли, помощница-садовник Маловато было времени или денег, добавил я шутливо Вероятно, «Ты научился этому от Баррича. Этот человек пьяница и развратник, и эти пороки он поощряет и в тебе. Он всегда опускает до своего уровня тех, кто рядом с ним». Горечь в голосе женщины заставила меня поднять глаза. Я прищурился, чтобы разглядеть ее лицо в сгущающихся сумерках. «Это была леди, которую я встретил на кухне прошлым вечером». Она стояла на дорожке в простой одежде, и можно было принять ее за обыкновенную девчонку. Она была стройная, не такая высокая, как я, хотя и не так уж и вымахал для своих 14 лет. Но лицо ее было лицом женщины. А сейчас губы были сжаты в прямую линию, и нахмуренные брови над карими глазами повторяли эту линию. Волосы у нее были темными и вьющимися, и хотя она явно пыталась уложить их, Несколько колечек выбились из прически и упали на лоб и шею. Не то, чтобы я чувствовал себя обязанным защищать Барича, просто мое состояние не имело к нему никакого отношения. Так что я ответил что-то вроде того, что он в другом городе, на расстоянии нескольких миль отсюда и вряд ли может отвечать за то, что попадет мне в рот. Леди подошла на несколько шагов ближе. «Но он же никогда не учил тебя ничему другому, верно?» Он ведь никогда не советовал тебе не пить В южных странах есть поговорка Истина в вине Наверное, немного истины есть и в Эле Во всяком случае, в эту ночь какую-то часть истины я высказал На самом деле, моя леди, он был бы крайне недоволен мною сейчас Первым делом он бы выбронил меня за то, что я не встаю, когда ко мне обращается леди Тут я поднялся А потом он бы стал читать мне длинную нотацию о том, как должен вести себя человек, в котором течет кровь принца, пусть даже у него нет никакого титула. Я попытался поклониться, и когда мне это удалось, я совершил еще больший подвиг, взмахнув рукой и выпрямившись. Так что добрый вам вечер, прекрасная леди Сада. Желаю вам приятной ночи и избавляю вас от присутствия моей неотесанной персоны. Я уже достаточно отошел к арке в стене, когда она окликнула меня «Подожди!». Но мой желудок издал тихое протестующее ворчание, и я сделал вид, что не расслышал. Она не пошла за мной, но я чувствовал, что леди не спускает с меня глаз, и поэтому старался держать голову высоко и идти твердо до тех пор, пока не вышел из кухонного двора. Я с трудом дотащился до конюшни, где меня вырвало в навозную кучу, после чего заснул в чистом пустом стойле, поскольку ступеньки к комнатам Барича оказались слишком крутыми. Но юности свойственно поразительно быстро приходить в себя, особенно когда чувствуется опасность. На следующий день я встал на рассвете, поскольку знал, что Барич должен вернуться после полудня. Я вымылся в конюшнях и решил, что рубаху, которую носил последние три дня, следует заменить Я совершенно уверился в этом, когда в коридоре ко мне снова обратилась та же леди Она оглядела меня сверху донизу и, прежде чем я успел заговорить, сказала «Смени рубашку» И потом добавила «В этих гамашах ты выглядишь как аист Скажи мастерице Хести, что они требуют замены «Доброе утро, леди» – поздоровался я Это был не ответ, но больше мне ничего не пришло в голову. Я решил, что эта женщина очень эксцентрична, даже больше, чем Леди Тайм. Лучшие линии поведения будет ее рассмешить. Я ожидал, что она отойдет в сторону и пойдет своей дорогой, но она продолжала удерживать меня взглядом. — Ты умеешь играть на каком-нибудь музыкальном инструменте? — требовательно спросила она. Я молча покачал головой. — Значит, поешь? — «Нет, моя леди», — она огорчилась. «Тогда, может быть, тебя учили декламировать поэмы и учебные стихи о травах, лекарствах и навигации, ну, всякое такое». «Только то, что относится к уходу за лошадьми, ястребами и собаками», — почти честно ответил я. Барич настаивал, чтобы я это мучился. Чейт рассказывал о ядах и противоядиях, но предупреждал, что это не общеизвестные факты и что о них нельзя болтать. Тогда ты, конечно, танцуешь И умеешь сочинять стихи Я в конец смутился Леди, я думаю, вы меня с кем-то перепутали Может, вы думали об Августе, племяннике короля Он на год или на два моложе меня И я не ошиблась Отвечай на мой вопрос Потребовала она почти визгливо Нет, моя леди Предмет, о которых вы говорите Для тех, кто рожден в законном браке Меня этому не обучали При каждом отрицательном ответе она казалась все более и более огорченной. Она все сильнее сжимала губы, ее кори глаза потемнели. «Я этого так не оставлю!» — заявила она и, взметнув в вихрь юбок, поспешила прочь по коридору. Через мгновение я пошел в свою комнату, сменил рубаху и надел пару самых длинных гамаш, которые у меня были, и выбросил леди из головы и погрузился в гущу дел.